Никто по обыкновению не дотронулся ни до чего. Но зато Антон Иванович сделал полную честь этому гомерическому завтраку. Анна Павловна все плакала и украдкой утирала слезы. «Полно вам, матушка, Анна Павловна, слезы-то тратить», сказал Антон Иванович с притворной досадой, наполнив рюмку наливкой. Что вы его на ну, убой что ли отправляете? Потом, выпив до половины рюмку, почавкал губами. Что за наливка, какой аромат пошел? Эдкой матушка у нас и по губернии это не найдешь, сказал он с выражением большого удовольствия. Это э, три-те годнишняя, проговорила всхлипывая Анна Павна. Нынче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 «Я не знаю, кто укладывал?» «Я не укладывал. Подик, погляди. Нет ли там наверху?» «Да поди ты!» «А ты что? Мне видишь некогда?» «Вот еще!» «Вот это не забудьте!» — кричала девка, просовывая мимо голов руку с узелком. «Давай сюда!» «Суньте это как-нибудь в чемодан!» «Да ведь забыли!»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 Отдельно от всех последняя стояла Аграфена. Лицо у нее позеленело. — Прощайте, Аграфена Иванна, сказал протяжно, возвысив голос Евсей и протянул к ней руки. Она дала себя обнять, но не отвечала на объятия. Только лицо ее искривилось. — На, вот тебе! — сказала она, вынув,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 «Подари мне, Евсей Иванович!» — закричала из толпы Прошка. «Тебе! Да лучше сожгу, чем тебе подарю!» И он спрятал карты в карман. «Да мне-то отдай, дурачина!» — сказала Аграфена. «Нет, Аграфен Иванна. что хотите, делайте, а не отдам. Вы с ним станете играть. Прощайте!»